6-я клуб Пассаж. Глава 1. Клуб Пассаж с одной стороны выходил в Пассаж оперы, и этим объясняется его название. Вход в клуб через Пассаж находился на верхней площадке прямой лестницы, рядом со входом в гостиницу. Клуб занимал весь нижний этаж дома на итальянском бульваре Его сутки окна были почти на уровне тротуары. Главный вход был с другой стороны. В коридоре театра Роберт Гудин, посетителей, прибывающих с этой стороны, встречал лакей в довольно поношенном фраке. Лакей этот был от природы не брит. Знаете, бывает щетина, при которой, как ни бреешься, все равно на щеках остается синева. Дышивели уровня его была, как у торговца каштанами. Но его волосы росли клином, который спускался почти до самых глаз. Его в шутку называли Педро. И так Педро, сидя за столом, заграждающим наполовину проход в клуб возле четырёхугольника и раздевалки, исполнял двойную роль: гардеробщика и контролёра входа. На столе лежали чёрные тапки с зелёными крестами и список членов клуба пассажир Алферито списал, к которому прогуливался квадратный многоц Петру. Мышцы горели хари. Нагелинна ха. У того было много свободного времени, которым он пользовался для своих частных занятий. Выторочив левый глаз, слегка опустив веко правого, он старательно писал, покусывая нижнюю губу, иногда останавливался и рылся в папках. Зачем это он так трудится? Когда кто-нибудь подходил, Петру поспешно прятал журнал, VIP-издам или газетную страницу с объявлениями. У него, по-видимому, была обширная корреспонденция. А дело в том, что Петру повешено специальное объявление, и вовсе не с целью завязать светские и экзотические знакомства. Эту манию нельзя было объяснить. просто корыстными побуждениями. Он отвечал для того, чтобы получать письма. Он делал сложные адреса до востребования писаным женщинам и мужчинам без разбора. Для каждого корреспондента он выдумывал новый почерк. В этом отношении он был очень одарён. Лежавший по левой руке отдельный чёрный регистр с красной наклейкой которым он сейчас справлялся, заключал в себе отрывки его почерков. Принимая во внимание психологические данные, он выбирал то косой, то прямой почерк, то крупный, то бисерный, но то лучше него не сумел бы подделать почерк молодой барышни. Он мог по желанию состряпал послание, по которому графолог определил бы богатого дельца, воротилу с сильной волей, но в сущности добряка щедрого по отношению к дамам или же застенчивого банковского служащего, наивного, сентиментального человека, мечтающего о платонической любви. И таким образом он подряд сочинял для Черны Класс, Голубого, Ворота, Весельчика, Мариеты, Меланхолического старого англичанина, незнакомки в перчатках, Софу. Вевы зимы или поля де кока раманы за соответствующими портретами. Он приписывал себе сотни жизней разочарованных, загадочных и наивных, институтских, гимназических. Жизнь Гарунале Рашида, покорителя сердец, балканского князя, в путешествии непонятой женщины, неутешной вдовы, демона гостениц, В толстовце тоскующего о нравственном возрождении. За спиной Пётр открылся первый салон с небольшими креслами, столиками из тёмного красного дерева, баром и барменом. В исключительных случаях, когда проявлялась необходимость, бармен исполнял роль вышибалы. На фоне полок, уставленных бутылками под низким потолком, придающим каждой комнате вид расплющенные кляксы. Бармен, которого все называли просто барменом и никогда не звали по-другому, был похож на орангутанга в белой куртке. Он был савват и, вероятно, турок по национальности. Расщепленная с левой стороны верхняя губа придавала его лицу сердитое выражение. Он был выше ростом, чем это казалось с первого взгляда. Когда ему ещё было делать, он без установочно играл в кости сам с собою и переживающий тут же на стойке. Он ссужал деньгами тех, кто его об этом просил. Всё это тихо, смиренно, только расписки лепи под залог в зависимости от человека. Можно было видеть, например, как он в высокий день в руку разглядывает золотые часы, будто он никогда в жизни не держал в руках часов. Потом он пожимал крутыми мощными плечами и бесстрастно говорил: 50 франков и завыкающий зал среди стаканов и бутылок. Салон Слева от Дара, выходивший окнами на бульвар, представлял собой крайнюю комнату клубного помещения, где шла только крупная игра редко или уж поздно ночью. Комнату называли ратондой. Хотя это была обыкновенная четырехугольная комната, оклеенная коричневыми обоями, подтисненную кожу с золотыми цветами. На зеленом столе лопаткой и коробки. Обычно здесь, в пустой комнате, дремал кто-нибудь из игроков, распустив бороду по манишке или гонки по саповые вусы. На правой от дверь открывался вид на три зала. В первом салоне желтым, потемневшего желтого цвета, играли в бакара за тремя большими столами, за вторым красным в транд э карант, и в третьем зеленом в покер. В зеленом салоне находилась касса, за выкрашенной в светло-серый цвет досчатой перегородкой. За кошечкой приходилось долго стучать, прежде чем оно откроется. Из красного салона Дверь вела в их кабинет директора. Чтобы стать членом клуба требовалось два поручителя и взнос в 20 франков. В первый вечер Карноти посчастливилось встретить господина Александры, и он провёл Эдмона. В первый вечер, так как потом они стали бывать там часто. Карлота странно оживляла за игрой. она превращалась в маленькую девочку. Она вела себя как часы любви, кровь то приливала к ее лицу, то отливала. Карлота становилась бледна, как покойница, грудь переставала подниматься и вдруг сразу веселье, смех, сумасшедшее оживление и глубокие вздохи при проигрыше. Было того милое, что все ей улыбались, а серьезные мужчины по другую сторону стола начинали давать ей советы: "пропустите разок" или "теперь удвойте ставку". Сначала она больше смотрела, чем играла, и, рассердившись на бакара, переходила к покеру. Брант и гарант ей не нравился. Она говорила, что это сплошное жульничество. Потом она возвращалась, покупала банк по любой цене, просто кивком головы. уже проиграв до этого 200 франков ставками по 10 франков. Когда она садилась за стол рядом с банкометом, её красота вызывала смятение. Эдмон ревновал. Он разглядывал публику. Большинство мужчины, несколько накрашенных женщин, не моложе 30 лет. Вечерний творец был необязателен, но тем не менее освещали залы висевшими над столами лампами с электрическими свечами и металлическими абажурами зелеными снаружи и бежевыми изнутри. А во всем помещении было что-то убогое и пыльное, вероятно от того, что оно находилось в нижнем этаже, и это отражалось на людях. Все они, кроме скользивших между столами служащих, казались не совсем уместными. слишком крупными для клуба пассаж. Служащих было человек десять, надзиратели, менялы, почти все люди пожилые, усатые, одни в афрах, и другие в какой-то темной форме с золотыми пуговицами, напоминавшей одежду не то рассыльных, не то банковских служащих. Известно появлялся смуглый, почти седой человек с синеватыми пятнышками на висках. Он наблюдал за порядком. у него были золотые зубы, маленькие узкие руки, низкий лоб. Это был господин Дессеризоль. Он же господин барон, директор клуба Пассаж. О господине Дессеризоль было известно, что он когда-то занимал такого же рода должность в одном из казино Ривьеры. Он сразу запоминал имена посетителей. Эдмон он в первый же вечер стал называть доктором. Посетители являлись в смокингах или в тёмных пиджаках, редко и как бы в виде исключения, после долгих переговоров и перешёптывания стснукали весёлых рослых парней в светлых костюмах, большей части марсельцев. Женщины в декольтированных платьях или закутанные в какой-то тюль, кружева, всё равно что декольтированные. На кидки, нарядные сумочки на столах Все, это, все эти все те люди касались Эдмону такими-то более естественными, чем те, которых он встречал до сих пор, хотя бы даже в больнице. Может быть, азарт снимал с них обычно воск, несмотря на пудру, краску, одежду. Они напоминали старомодных манекенов, не первой свежести, у всех даже у красивых. Всегда был какой-то едва уловимый изъян. Самым холеным женщинам не удавалось скрыть морщин. Может быть, их выдавал азарт. В старых мужчинах, при всей их почтенности, было что-то неапрядное, как порожевший от табачного дыма борода. Манжеты либо слишком вырезали из рукавов, либо подут протеряв свою белизну, совсем в них исчезали. Все казалось провинциальным. Даже обилие иностранцев, жирные левантинцы с пальцами как сосиски, клали на карты амулеты, крупную бирюзу, какую-нибудь вещицу из плюша, любовное письмо. Поляки, когда бывали выигрыши, немедленно напивались в баре, и тогда без всякого скандала им приносили из гардероба пальто. Бытый старик с испуганной мордочкой хырка у которого так сильно дрожали руки, что он не мог сам держать карты, сажал рядом с собой женщину, одну из тех попрошайек, что увлекаются системами и примазываются к крупным ставкам, смотря на игроков глазами полными слез. Какие-то субъекты, похожие на нотариусов, оглядывали на дверь, как будто ожидали полицию. Элегантные, безукоризненно одетые мужчины блестали. эшкурской выправкой и манерами танцоров. Такие господа бывают на скачках и на Монмартре. Что все эти люди представляют собой днём. Присутствие некоторых женщин было просто необъяснимо: толстые мамаши, которым больше пристало бы торговать готовым платьем передержать ресторан, обсыпанная пудрой старая дева, которую не трудно было бы представить себе на провинциальном балу, сидящие у стенки в честном ожидании кавалера. Были наоборот и классические типы: грузная женщина, увешанная бриллиантами, обнажённая до крайности, выдавливающая смех из-под журавлых складок, выложив перед собой, как на показ, деньги, они курили папиросы, пуская дым в сторону мужчин. Среди этого сброда дервот сияла как пламя и когда она держала банк старики с умоляющими глазами подсовывали ей 5 франков женщины уходили в соседнюю комнату мужчины оглядывали её словно барышники это ему это причиняло резкую боль он чувствовал тоску беспокойство а но ревность в то же время доставляла ему удовольствие почему он не мог бы объяснить В первый вечер он тоже попробовал осторожно сыграть и выиграл немного, но всё ж таки франков 40. Почти столько же, сколько он вложил в конверт для Армана. Вернувшись к себе, он увидел, что конверта уже нет. Ему не понравилось шутка лягушонка с носителя отеля Риц. В всяком случае, дела у мальчика, очевидно, неплохи, иначе ему было бы доне до смеха. Карлотто проиграл около тысячи франков. ВOPLE характер игры в любви Карлотто появлялось ещё больше пафоса и порывы, чем в первые дни страсти. Это было одной из невысказанных причин, по которой они стали так часто бывать в клубе Пассаж. Кроме того, для Эдмона карточный азарт был новым ощущением. Теряли свой престиж, деньги. ненавистные и обожаемые деньги, без которых он не мог обойтись, от которых он зависел. На одну карту сразу ставились суммы, о которых он вчера ещё думал со скверным вожделением. Постоянный риск, горялые резка, азарт всё это сводождало его. Это было ощущение, какое бывает у людей впервые попадающих в открытое море. Если прибавить к этому сказочную надежду на выигрыш, известно, что новичкам за карточным столом всегда везет. Так было и с Эдмоном. Несколько дней подряд он выигрывал мелкие суммы, но мало по мало смелел, и через его руки прошло две-три тысячи франков. Может быть, завтра ему удастся их удержать. Тут случилось, что Карлотт оказалась в плену у Кинелли. Он вернулся из поездки собрание правления Ниток Шабе. Эдмонд одинок и праздный, никак не мог засесть за книги, готовиться к экзаменам, спать он всё равно не сможет, зная, что любимой в объятиях старика. Он всё сваливал на любовь. И таким образом любовь привела Эдмонда в клуб Пассаж. Ему необходимо было рассеяться, забыться. Казалось, В клубе все понимают, что привело туда нового игрока, молодого красавца, чётно старающегося скрыть свою неопытность. Он бывал там с итальянкой в чёрной бархатной шляпе, знаете, рыженькая, та, что так жалеет неудачников. Она даже у краткой сунула золотой сумасшедшей старухи, которую прозвали маркизой, та самая, что всегда прикупает шестёрки. Кстати, сегодня рыжая красавица не пришла. а поклонник ее играет как бешеный, ревнуя должно быть. Он выигрывает, несчастен в любви, чепуха, и все-таки это раздирает вам сердце. И от мон переходил от стола к столу терзаемый безумиемом расчетом, боязнь проигрыша, из-за которой он отказался держать банк, он маскировал романтическими позы. С пересохшим от волнения горлом. Он стравил выигрыш на соседний стол, пропуская одну ставку, чтобы начать снова володка. Нельзя играть анкард, и люди оборачивались, услышав его молодой голос. "В а банк". Его старик бантовят с тяжёлыми мешками под глазами вскидывал на него свинцовый взгляд. "Кто это? Ах, мальчик". Он улыбался. "Карты". Эдмон открывает девятку. сердце выбьётся в банке 500 франков. Пядцатая розовая с серым глянцевитой рубашкой. Второй карты мутнеет под пальцем игрока. Чего бы он не дал за доброго валета? Пятёркой. Ресницы воздрагивают. Ещё карту? Нет. Он останавливается на четырёх. Донтонет видел, как дрогнули его ресницы. Он открывает карту, был новый валет, пятёрка пик. Алоэ играл. Он, выиграл. он не знает, это он тянет, выдавливает улыбку, видит себя в зеркале, вон там и выправляет улыбку. Туда конь от восьмёрки. Эдмон выиграл. То больше, то меньше, но он выигрывает. Ещё, ещё. Игроки, потерявшие на нём начинает его преследовать. Кажется, что они играют в пятнашки со своими деньгами, они бегут за ними. Разменять дамы с крашенными хной волосами на шише тысячной бумажки. Меня вы спешит к ней. Жетоны падают на стол, Эдмон мечет банк. Он выигрывает три раза, четыре раза на бой в табло. Кончить. Люди вокруг него как будто бросают ему вызов. За его стулом стоят женщины. Напротив него старик, только что державший банк, подзадоривает его своим свинцовым взглядом. Эдмонд сдаёт. На право открывает восьмерку, налево просят карту. Юноша вытягивает карты. Он видел, как это делают другие. Пятерка треф и четвёрка треф. Банк выиграл. Эдмонд толкает лоток, встаёт. Крупье смотрит на него. Банк передается. Движения в банке было 1003. Эдмон уже выиграл около четырех с половиной тысяч франков. Решил остановиться на пяти тысячах. Разумеется, он проиграл. Но около двух часов ночи он ушел, унося с собой все-таки две тысячи франков. Он заказал в баре бутылку шампанского за пятьдесят франков, чтобы выпить с одним из посетителей, против которого он играл. Маленький Иван. Это эта важная шишка должна быть мосье Шарль, крупье за столом номер 3, всегда низко ему кланяется. А мосье Десероз, барон, время от времени приходит поболтать с ним. Барман верит ему на слово. Важная шишка говорит с каким-то неуловимым акцентом. Он знаком с мосье Александром и покровительственно делает ему ручкой. он носит смокинг, мягкие манжеты и кольцы. Это очень смоглый здоровяк, лет 40, со сверкающими зубами. Он рассказывает о Монте-Карло, об убийстве в коридоре соединяющем отель Де Пари и клуб Стартинг. Вы сами понимаете, о таких вещей газеты писать не могут, это нанесло бы ущерб казино. А не поехать ли нам на Монмартр? Урмона хватило еще здравого смысла вернуться домой на улицу Роде Каллар. Эдмунд мечтает о будущем, о богатстве, путешествиях. Ночь великолепная, все звезды высыпали. Что подарить завтра Карлотте? Он боится ошибиться, купить не то. Он мельком вспоминает об Армане. Что с ним? Теперь Эдмон богат и мог бы искупить свою мелочность, не считая денег. Дома, не дожидаясь завтрашнего дня, он кладет в конверт 150 франков плюс те 50, это как раз присланные отцом сумма, не считая денег. Что значит какие-то 10 франков истроченные на брата? Конверт снова стоит на том же месте, где Арман взял 50 франков. оставлены на его имя. Чего там? Либо ж он обязательно зайдёт ещё раз. Конверт теперь каждый день белеет на этом месте. Арман всё не приходит. Письмо из Серама извещает Эдмона, что от младшего брата нет никаких известий. Однако Эдмон ни в чём не может себя упрекнуть. Об этом свидетельствует конверт. Заметьте, что на следующий день он почти всё проиграл. но конверта не тронул. Почти все. Осталось несколько сот франков. В больнице ему влетело нелепая история. Он слишком рано снял зажимы и шов разошелся. Воспаление брюшины. Больной скончался во время экстренной операции. Эдмон не может больше переносить больницы. Дело не в чрезмерной чувствительности, но в конце концов постоянно видеть умирающих противно. И потом Карлотта терпеть не может, когда его руки пахнут эфиром. Она говорит, что от него рядит как от коткой. Для неё эфир связан с определёнными переживаниями. В Марселе у неё был сутенёр. Эдмон не любит, когда она говорит об этом. Она пожимает своими прекрасными плечами. Они пришли в клуб вдвоём. Карлотта держит банк потадан с тем самым типом, которого Эдмон на днях Угощал в баре шампанским. Это действует от мону на нервы. Он идет к другому столу. Ему везет. Ничего особенного, немножко. Он переходит к тран и -э карант. И здраво он видит, что вокруг Карлоты собирается толпа. Вероятно, банк растет. Он увлекается игрой и думает только о себе. Очень худая женщина, вся в жемчугах и в шляпе на подобие челмы с агратом. дотрагивается до руки Эдмона. Простите, говорит она. Это на счастье. На днях я случайно дотронулась до вас и выиграла. Эдмон ухаживает за ней, они переходят к покеру. Он проигрывает. О, вполне умеренный проигрыш. Он дал себе слово не претрагиваться к вчерашнему выигрышу. Он возвращается к бакара. Где Карлотта? Ее нет за столами. Она в баре с тем самым типом. Конечно, это её личное дело, но это раздражает Эдмона. Он подходит. Мы проиграли, говорит она. Это ему не нравится Эдмону. А тот другой тихонько посмеивается, ничего. Эдмона не приглашают сесть, в бокалы с шампанским. Он нахмурился. Карлотта смотрит на него долгим взглядом, а она поняла, что в нём происходит, и решила не уступать. То возращив сдёрнув губку, она хочет проучить его, не прибегая к словам. Если сейчас же не взять его в руки, он станет невыносим. Она смотрит на него как тогда в ресторане, когда надавала ему пощёчину. Поэтому она это чувствует и догадывается, что упорствовать бесполезно. Засунув руки в карманы, он возвращается к карточным столам.